Но вот с моих глаз спала пелена, теперь я был в состоянии посмотреть, а что же там остальные. Все были ошарашены. Папаша Бассетт напоминал героя стихотворения, которое мне пришлось переписать в школе 50 раз в наказании за то, что я принес белую мышь на урок английской литературы он смотрел на каску как астроном на открытую им новую планету тетя далее и полицейский оутз напоминали одна отважного кортеса безмолвно взирающего на простор океана с берега а другой матроса в которых осенила фантастическая догадка долгое время никто не мог пошевелиться потом полицейский оз издал полузадушенный вопль, и точно мать, увидевшая в море своего потерявшегося ребенка, коршуном кинулся к дворецкому, схватил свой головной бор и вне себя от счастья прижал к груди. Все очнулись от столбняка. Старик Басы тожил, будто кто-то кнопку нажал. «А где? Где вы ее взяли, Баттерфилд?» «Нашел в клумбе, сэр Водкин».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 Дворецкого будто ветром сдуло, старый хрыч повернулся на сто восемьдесят градусов и сверкнул на меня стеклышками пенсне. ну -с, что скажете?» «Трудно ответить что-то остроумное, когда вам приставляют горлу нож. Нус, что скажете?» Я счел самым мудрым промолчать. «Я считаю, это ошибка». Безапелляционно заявила тетя Далее, и нужно сказать, эта манера как нельзя более соответствовала ее облику. «Каска наверняка упала из другого окна. В темноте очень легко перепутать». «Ха-ха-ха-ха». «А может быть, ваш слуга просто лжет?» «Да-да, это очень похоже на правду, кажется, я все поняла». «Этот ваш Баттерфилд и есть злоумышленник». Он украл каску и, зная, что ее ищут, и разоблачение неизбежно, решил пойти на пролом и обвинить Берти. «Верно, Берти?» «О, я не удивлюсь, если так все и было, тетя Дали. «Ну, конечно, именно так все и произошло. Картина проясняется с каждой минутой. Этим слугам с елейным видом совершенно нельзя доверять». «Да, совершенно». Помню, я еще подумала, что у него взгляд вороватый. Да, я тоже подумал. И ты обратил на это внимание? Да, сразу же. Он напомнил мне Мерга Тройда. Берти, ты помнишь Мерга Тройда? Да, это ваш дворецкий, который служил перед Помруем. Осанистый такой детина. Именно. А физиономия, ну, до того богообразная. Архиепископ позавидует. «Этой физиономии он нас всех и купил. Мы ему слепо доверяли, и чем же все кончилось? Украл серебряный нож для разделывания рыбы и заложил в ломбард. А деньги просадил на собачьих бегах. Этот Баттерфилд II — мэр Гатроид. А может быть, они и родственники? Я не удивлюсь». Но вот все и разъяснилось ко всеобщему удовлетворению. Берти вне подозрений, на его репутации не пятнышка, так что не разойтись ли, наконец, нам всем по своим спальням. Уже поздно, и если я не просплю своих положенных восьми часов, от меня останутся одни ошметки. Она говорила, так можно сказать, мило, сердечно, приветливо, будто мы все лучшие в мире друзья.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 «Мистер Вустер, чрезвычайно умен, на редкость изобретателен. О, благодарю вас! Но, боюсь, я не могу разделить вашу уверенность, что он, вне подозрений, напротив. Буду с вами откровенен. Именно его я и подозреваю». Пенсне посмотрела на меня холодной и с угрозой. В жизни не встречал человека, чье выражение нравилось бы мне так мало.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 Я сообщил вам, что когда хулиган, нанесший столь тяжкое оскорбление действиям полицейскому Оутсу, будет арестован, его ожидает заключение в тюрьму, и я не вижу оснований пересматривать свое решение. Заявление вызвало смешанную реакцию прессы, как говорится. Юстас Оутс, несомненно, его поддержал. Он на миг оторвал взгляд от Каски и в знак одобрения улыбнулся. Если бы не въевшаяся в плоти кровь привычка к дисциплине, он бы наверняка крикнул. «Значит, правильно, правильно!» Мы же с Дали и напротив не одобрили выступавшего. «Да полно, сэр, Воткин, перестаньте! Ну что ж вы в самом деле?» Кинулась увещевать его тетя Далее, всегда грудью встающая на защиту интересов клана. «Ну вы же не можете так поступить!» «Я могу, мадам!» и непременно поступлю. Он протянул руку в сторону Юстаса Оутса. Полицейский! Он не добавил «арестуйте этого человека» или «выполняйте ваш долг», но бравый служак и без того понял. Он истово заковылял ко мне. Я не удивился бы, положи он мне руку на плечо или достань наручники и защелкни на моих запястьях. Однако ничего подобного не произошло. Он просто встал рядом со мной, будто мы собирались исполнить танцевальный дуэт. И остался стоять, раздуваясь от важности. Тетя Далия продолжала увещевать и урезонивать папашу Басата. — Ну, на что это похоже? Вы приглашаете человека к себе в гости, и едва он переступает порог вашего дома, припровождаете его в кутузку. Если такое Глостерширское гостеприимство...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 «У нас в деревне есть небольшой, но отлично оборудованный полицейский участок», — им ведает полицейский Оутс. «Без сомнения, Оутс сможет устроить там мистера Вустера». «Это что ж, неужели вы собираетесь волочь беднягу в полицейский участок среди ночи? Пусть он хоть выспится в приличной постели». «Ну что же, не вижу препятствий, зачем проявлять ненужную жестокость?» Мистер Вустер, вы можете остаться в этой комнате до завтра. О, благодарю вас. Я запру дверь. Да, пожалуйста. И возьму с собой ключ. Уж сделайте одолжение. А полицейский Оудс остаток ночи будет стоять под окном на посту. А, как вы сказали? «Мистер Вустер славится своим пристрастием кидать из окна все, что попадается под руку. Так что я принял меры предосторожности. Оутс, советую вам занять ваш пост немедленно». «Это, слушай, сэр». В голосе служаки я уловил покорную тоску, и было ясно, что от самодовольного злорадства, с которым он наблюдал только что разыгравшуюся сцену, не осталось и следа. Видно, он разделял мнение тети Далии касательно восьми часов сна. Уныло отдал честь и с угнетенным видом поплелся выполнять приказания. Ему вернули каску, но, судя по его виду, он задавал себе вопрос, каской ли единый жив человек. «А теперь, миссис Траверс, мне бы хотелось побеседовать с вами наедине, если вы не против».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 Я подкрался к двери и прижал губы к замочной скважине. Э, «Кто там?» «Это я, сэр, Дживс». «А, Дживс, привет!» «Кажется, дверь заперта, сэр». «Тебе правильно кажется, Дживс, так оно и есть. Меня запер папаша Бас, это ключ унес с собой». «Что это значит, сэр?» «Я арестован». «Не может быть, сэр». Э, «Что ты сказал?» Я сказал, не может быть, сэр. Ты так считаешь? Еще как может. Увы, сейчас я все расскажу. Я сделал пресси того, что здесь произошло. Слышно было плохо, мы говорили через дверь, но мне кажется, рассказ вызвал множество сочувственных комментариев. А ужасная незадача, сэр. Да уж, хуже не придумаешь. А какие новости у тебя, Дживс? Я пытался разыскать мистера Спода, сэр, но он пошел погулять по окрестностям. Без сомнения, скоро вернется. Да и бог ты с ним, он нам больше не нужен. События развивались с такой скоростью, что Спот ничего уже не мог бы сделать. Что-нибудь еще разузнал? Я перебросился словечком с мисс Бинг, сэр. Да я бы и сам не прочь переброситься с ней словечком. Что это особо сказала тебе? Мисс Бинг, сэр, находилась в чрезвычайном расстройстве. Сэр Уоткин-Бассет запретил ей думать о браке с преподобным мистером Пинкером. «Боже ты милосердный, но почему, Дживс?» У сэра воткина бассета возникли подозрения относительно той роли, которую сыграл мистер Пинкер в инциденте с коровой, позволив ее похитителю скрыться. «А почему ты говоришь, «Похитителю?» «Из осторожности, сэр, и у стен есть уши». А -а -а, понимаю! Очень мудро с твоей стороны, Дживс!» «Благодарю вас, сэр!» Я принялся размышлять о том, что узнал о Дживса. Да уж, этой ночью в Гостершире ни одно сердце истекает кровью. Меня кольнула жалость. Хоть я и вляпался в эту абракадабру по вине Стиффи, Я не желал вздорной девице зла и сочувствовал ей в этот горестный час. Итак, получается, он разбил жизнь не только Гасси и Мадлен, но также Стив и Пинкеру. Старый хрен уж очень разошелся нынче, ты согласен, Живс? Как тут не согласиться, сэр? И, как я понимаю, ничем беде помочь нельзя. Ты не можешь что-нибудь сочинить? Нет, сэр. А если вспомнить о беде, в которую попал я, тебе пока не пришло в голову, как меня вызволить? М пока ясного плана нет, сэр, но я обдумываю одну идею. О, думай, Дживс, хорошенько думай. Не жалей мозгов. Сейчас пока все очень туманно. А, -а, а, наверное, в твоем плане нужна большая тонкость. Именно, сэр. Я покачал головой. Конечно, зря старался. Не видел он меня через стенку, однако же все равно покачал. Дживс, ну ведь у нас нет времени плести хитроумные интриги и проявлять змеиное коварство. Нужно действовать быстро. И вот о чем я подумал. Мы с тобой Давича, вспоминали, как сэра Родрика Глоссапа заточили в теплицу, а полицейский Добсон охранял все выходы». Не забыл ли, какую спасательную операцию придумал папаша Стокер? Э, если я не ошибаюсь, сэр, мистер Стокер выдвинул идею о физическом нападении на полицейского. Огреть его по башке лопатой. Кажется, так он это сформулировал. Да, совершенно верно, Дживс. Именно эти слова он и произнес. И хотя мы отвергли его идею, сейчас мне кажется, что он проявил... Немного грубоватый, но крепкий, надежный, здравый смысл. Эти простые, выбившиеся из низов люди идут прямо к цели, не отвлекаясь ни на что второстепенные. Полицейский Оут сторожит меня под окном. Связанные не по-прежнему у меня, я легко могу привязать их к ножке кровати или еще к чему-нибудь. Если ты найдешь лопату и... Боюсь, сэр... Ну, же джипс. Сейчас же не время для Ноль no Просекви. Знаю, ты любите действовать тонко, но пойми, сейчас это же не даст толку. Сейчас только лопата и поможет. Может, подойдешь к нему, затеешь разговор и держишь лопату за спиной, ну и чтобы он не видел? И дождавшись, так сказать, психологически удобного. Прошу прощения, сэр, по-моему, сюда идут.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 «Можешь складывать свой чемодан». «То...» Он дал задний ход. «Как задний ход?» «Да, снимает обвинение». «Вы хотите сказать, меня не упекут в кутузку?» «Не упекут». «И я, как принято говорить, свободен, как ветер». «Свободен». Возликовав в сердце своем, я так увлекся отбиванием чечетки,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 «Можно было бы попрыгать и поплясать с ним!» Тяжелый вздох вырвался из самых глубин ее существа. «Все не так просто, Берти, тут есть закавыка. Старый хрен выставил условия». «Какое же? Я должна уступить ему Анатоля. На меня напал столбняк. «То есть как это, уступить Анатоля?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 хотя истина удовольствие от шантажа получает лишь тот, кто правильно выбрал роль. Оказавшись в роли жертвы, эта женщина страдала. Мне и самому было тошно. Рассказывая эту историю, я не упускал случая выразить свое восхищение всякий раз, как речь заходила об Анатолии, этом несравненном кудеснике.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 Она напомнила мне Сидни Картона. «И вы всерьез решили отказаться от Анатолия ради моего спасения?» – прошептал я. «Ну, конечно». «Нет, никогда. Я и слышать об этом не хочу». «Но ты же не можешь сесть в тюрьму». «Я с удовольствием сяду, если этот виртуоз, этот волшебник останется по-прежнему у вас». Не вздумайте соглашаться на наглые посягательства хрыча Бассета. Берти, ты что, серьезно? Более чем серьезно. Что такое 30 дней усиленного тюремного режима? Это сущий пустяк. Они пролетят как одна минута. Пусть этот Бассет лопнет от злости. А когда я отсижу свой срок, продолжал я мечтательно, и снова окажусь на свободе, пусть Анатоль покажет, на что он способен». За месяц на хлебе и воде или на баланде, чем там кормят в этих заведениях, я нагуляю зверский аппетит. В тот день, когда меня выпустят, я хочу, чтобы меня ожидал обед, о котором будут слагать песни и легенды. Он будет тебя ждать, я клянусь. Можем прямо сейчас составить предварительное меню. Ну, конечно, зачем терять время? Начнем с черной икры. Или с дыни канталупы? Не «или», а «и». А потом суп. Суп или бульон? Бульон. Прозрачный, крепкий бульон. А ты не забыл суп-пюре из крошечных кабачков? Нет, не на миг. А что вы скажете относительно консоме из помидоров? Может быть, ты прав. Да, думаю, что прав я, просто уверен. Пожалуй, стоит предоставить составление меню тебе. Это самое мудрое. Я взял карандаш или лист бумаги и через каких-нибудь 10 минут был готов огласить результаты. Вот меню обеда, как я его себе представляю, не считая дополнений, которые мне придут в голову во время пребывания в камере. И я прочел. «Ле обед. Икра черная свежая». Дыня-канталупа, консаме из помидоров, сельфиды под раковым соусом. Мечта гурмана из сыплят, маленький герцог. Молодая спаржа с соусом сабаюн а-ля мистингет. Паштет из гусиных печенок, вымоченных в шампанском, альпийские жемчужины. Зобные железы двухнедельных телят, запеченные в тесте по тулуски «Салат из цикория и сельдерея, сливовый пудинг, вечерняя звезда, белые бенедиктинцы, пломбир Нерон, ле, пироженные, торты, желе, муссы, бламанже, монже петиту, булочки, пышки, дьяволята и фрукты». «Ну как, тетя далее, ничего не упустил?» «Если упустил, то не слишком много». В таком случае позовем этого негодяя и объявим, что плевать мы на него хотели. «Эй, Бассет!» — закричал я. «Бассет!» «Бассет!» — ряфнул я так, что стекла задрожали. Стекла продолжали дрожать, когда в комнату влетел недовольный Бассет. «Какого дьявола вы тут разорались!» «А, пожаловали, наконец!» Я без преамбулы пришел к сути. «Бассет, мы на вас плюем!» Старик был явно обескуражен. Вопросительно поглядел на тетю Далию. Видно, подумал, что Бертрам Вустер изъясняется загадками. «Он говорит о вашем идиотском предложении снять обвинение, если я уступлю вам Анатоля, объяснила любимая родственница. «В жизни не слышала ничего глупее. Мы хорошо посмеялись, верно, Берти?» «Да, чуть со смеху не лопнули».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 Уж то нет, то нет. Как я могла оскорбить его, рассказав о вашем предложении? Берти, прости меня. Да что вы, дорогая тетушка!» Она стиснула мою руку. «Спокойной ночи, Берти. Спокойной ночи, а вернее au revoir. До скорой встречи». «Да, именно до скорой. Мы увидимся, когда на полях расцветут маргаритки, а может, даже еще и скорее». «Кстати, ты не забыл средиземноморскую форель, посыпанную укропом?» «Ах ты, черт, забыл!» «И седло-барашка с салатом-латуком по-гречески забыл!» «Пишите и то, и другое, пожалуйста!» Она величественно удалилась, одарив меня на прощание взглядом, в котором сияли и нежность, и восхищение, и благодарность. И в комнате ненадолго воцарилось молчание. Лично я молчал высокомерно. Ну вот, папаша Бассет произнес вымученно ядовитым тоном. «Ну что ж, мистер Вустер, видно вам все же не миновать расплаты за совершенную глупость». «Я готов. Я позволил вам провести ночь под моим кровом, но теперь передумал. Отправляйтесь-ка в полицейский участок». «Какой же вы мелкий, злопамятный тип, Бассет!"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 На газоне перед домом вы увидите полицейского Оутса. Приведите его сюда. Слушаюсь, сэр. Мне кажется, с вами желает побеседовать мистер Спот, сэр. Что? Мистер Спот, сэр. Он идет сюда по коридору. Старик Басс отвернулся в комнату, не скрывая досады. И зачем Родерик мешает мне в такую важную минуту? Проворчал он. «Не понимаю, что ему от меня понадобилось?» Я весело засмеялся. Какая ирония. Я от души забавлялся. «Он идет сюда сказать вам... Правда, он несколько опоздал, что был здесь у меня, когда украли корову, и снять с меня подозрение». «Ах, понятно». «Да, он, как вы заметили, несколько опоздал. Придется ему объяснить. А, Родерик!» Дверной проем закрыла массивная туша Родрика Спода. Входите, Родрик, входите. Но вы зря беспокоились, дорогой мой. Мистер Вустер убедительно доказал свою непричастность к хищению коровы. Вы ведь об этом хотели мне сообщить? Нет, выдавил из себя Родрик Спод. На его лице было странное, напряженное выражение. Глаза остекленели, он крутил свои усики, если только столь скудную растительность можно подвернуть кручению. Казалось, он собирается силами, готовясь выполнить тяжкий долг. «Я... да... нет», — повторил он. «Просто я слышал, что возникли неприятности и заказки, которую я похитил у полицейского оуца. Гробовая тишина. Глаза папаши Бассата вылезли из орбит. Мои тоже. Родрик Спот продолжал крутить свои усики. «Это глупость, конечно», — сказал он. «Я и сам понимаю, я, да, поддался неодолимому порыву. Такое порой со всеми случается. Помните, я рассказывал вам, как однажды стащил каску у полицейского, когда учился в Оксфорде?» «Я надеялся, все обойдется, но человек Вустер сказал мне, что вы решили, будто это Вустер виноват, но ну и, конечно, пришлось мне идти к вам и каяться. Вот, собственно, и все. Пойду-ка я спать. Спокойной ночи». Он выдвинулся в коридор, а в комнате снова воцарилась гробовая тишина. Наверное, кому-то случалось иметь еще более дурацкий вид, чем был сейчас у сэра Воткина Бассета но лично мне такого наблюдать не приходилось. Кончик его носа ярко рдеет, пинсней едва держится, повиснув на переносице под углом в сорок пять градусов. Да, он упорно не желал принять меня в лона своей семьи, и все-таки я был близок к тому, чтобы пожалеть старого остолопа». «Ахрыхмфамфа», — издал он наконец. У него что-то случилось с голосовыми связками, видно, накрепко переплелись. «Но кажется, я должен принести вам извинения, мистер Вустер. Не будем больше говорить об этом, Бассет. Очень сожалею обо всем, что произошло. Забудем этот инцидент, моя невиновность установлена, это главное. Я полагаю, теперь могу покинуть вас?»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 Только и оставалось предположить, что снова взыграл дух Сидни Картона. И вдруг меня словно молния слепила. «Дживс!» «Слушаю, сэр». «Это твоих рук дело». «Простите, сэр». «Перестань без конца повторять «слушаю, сэр» и «простите, сэр». Это ты подбил Спода разыграть Бассета». «Не скажу, чтобы Дживс улыбнулся». Он никогда не улыбается, однако мышцы вокруг рта едва заметно дрогнули. Я действительно рискнул высказать мистеру с мнение, что он совершит великодушный поступок, если возьмет вину на себя, сэр. Я строил доказательства, исходя из того, что сам он ничем не рискует, а вас избавит от массы неприятностей. Напомнил ему, что сэр Воткин обручен с его тетушкой,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 Думаю, я повлиял на его решение, сообщив ему, что «мне известно все, а...» Я издал вопль. «А Юлили? Ли?» «Да, сэр». «Вот черт, узнать бы наконец все об этой самой Юлии Ли!» «Дживс, ну расскажи мне, что же Спот сделал с этой девушкой? Он убил ее!» «Боюсь, сэр, я не вправе разглашать эти сведения». Да брось, Джипс, ну ничего не случится! Не могу, сэр. Я отступился. Ну, как хочешь, я принялся разоблачаться, надел пижаму и нырнул в постель. Просто не были так крепко связаны, что вовек не распутать. Придется обойтись без них, но подумаешь, всего одна ночь довольно мне и одеял. Я выплыл из бурного водоворота событий, но было грустно.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 Меня ожидало совсем другое будущее. Да, сэр. Казалось, надо мной тяготеет проклятие. Действительно, сэр, так казалось. И вот теперь мои беды испарились как роса с чего-то там. И все благодаря тебе. Я очень счастлив, сэр, что оказался полезен. Да ты просто превзошел сам себя, и все-таки Дживс, как всегда, есть маленькое облачко». Прошу прощения, сэр. Ради бога, перестань ты без конца повторять «прошу прощения, сэр». Я хочу сказать, Дживс, что любящие сердца неподалеку от нас страдают в разлуке. Может быть, у меня все отлично. Да не может быть, а на самом деле отлично. Но жизнь Гасси разбита, и жизнь Стиффи тоже. Это ложка дегтя в бочке меда. Да, сэр. Хотя, если развить эту мысль, я никогда не мог понять, почему нельзя вылить в бочку мёда ложку дёгтя. Разве её там почувствуешь?» «Я вот что подумал, сэр». «Что ты подумал, Дживс?» «Просто хотел вас спросить, сэр, намерены ли вы возбудить дело против сэра Воткина за незаконный арест и дискредитацию в присутствии свидетелей?» «О, я как-то об этом не подумал». Ты считаешь, есть основания для обращения в суд? Безусловно, сэр, и миссис Траверс, и я дадим убедительнейшие показания. Нет никаких сомнений, что вы можете потребовать наложения на сэра Воткина огромного штрафа в возмещение морального ущерба. Да, наверное, ты прав. Тот он едва не окочурился, когда спот отколол свой номер. «Да, сэр, этот крючкотвор сразу сообразил, какая опасность ему грозит». «Ой, я никогда в жизни не видел, чтобы у человека так полыхал нос. А ты, Дживс?» «И я, сэр, не видел». «Знаешь, как-то жалко старого остолопа. Не хочется совсем его доканывать». «Я просто подумал, сэр, что вам будет довольно пригрозить сэру Воткину обращением в суд» и он, чтобы избежать скандала, согласится на брак мисс Бассетт с мистером Финкнотлом и мисс Бинкс с преподобным мистером Пинкером. а Блеск! Пригрозим оставить его без гроша, верно, Дживс?» «Именно, сэр». Я спрыгнул с кровати и подбежал к двери. Затем завопил. «Бассетт!» Никто не отозвался. Видно, старикан зарылся в нору. Я принялся орать Бассет через равные промежутки, причем с каждым разом все оглушительнее. И вот, наконец, где-то в недрах дома зашлепали шаги. Через минуту появился он сам, совсем не тот наглец, с которым я недавно расстался. Теперь его можно было принять за рыболепного слугу, который, сломя голову, мчится на зов хозяина. «Вам что-то угодно, мистер Вустер? Я вернулся в комнату и снова прыгнул на кровать. «Вы хотели мне что-то сказать, мистер Вустер?» «Я мог бы многое вам сказать, Бассет, но коснусь только одной темы. Вам известно, что ваш хулиганский поступок, заключающийся в том, что вы приказали полицейским задержать меня, а потом сами заперли меня в моей комнате, дает мне основания возбудить против вас судебное дело по факту... Как там, Джипс? «По факту незаконного ареста и дискредитации в присутствии свидетелей, сэр». «Вот так-то. Я предъявлю иск на десятки миллионов. Что будете делать, Бассет?» Его так перекорежило, что он стал похож на лопасти вентилятора. «Я объясню вам, что вы будете делать», — продолжал я. «Вы дадите родительское благословение на брак вашей дочери Мадлен и Агастуса Финкнотла а также на брак вашей племянницы Стефани и преподобного Г.П. Пинкера. И причем немедленно. В его душе явно началась борьба. Она наверняка длилась бы дольше, не встретен моего взгляда. Хорошо, мистер востар Теперь о серебряной корове. Вполне возможно, что международная банда преступников, которая похитила ее, продаст вещицу моему дяде Тому. Их тайной системе оповещения, несомненно, стало известно, что он тоже интересуется изделием. Поэтому, если вы через какое-то время увидите корову в коллекции дяди Тома... Смотрите, Бассет, ни звука, поняли? Понял, мистер Вустер. И еще одно. Вы должны мне пять фунтов. Прошу прощения. Возмещение тех, что были грабительски изъяты у меня на Бошер-стрит. Я желаю получить их до отъезда. Я выпишу чек утром. Пусть его принесут мне на подносе за завтраком. Спокойной ночи, Бассет. Спокойной ночи, мистер Вустер. Это у вас там бренди? Я бы выпил глоточек, если позволите. Дживс, рюмку бренди для сэра Водкина Бассета. Слушаю, сэр. Старикан с жадностью опрокинул рюмку и засеменил прочь. «Может, вполне и симпатяга, если его хорошо знаешь». «Я все уложил, сэр», — сообщил Дживс. «Вот и хорошо. Тогда я вздремну. Открой, пожалуйста, окно». «А сейчас, сэр. Что на дворе?» «Погода все время меняется. Только что начался ливень, внизу чихнули». «Дживс, это еще что? Там кто-то есть?» «А полицейский оуцер? сэр?» «Неужели он все еще стоит на посту?» «Стоит, сэр. Думаю, сэр Воткин был слишком поглощен другими делами и забыл сообщить полицейскому, что необходимо снести караул от пала». Я с наслаждением вздохнул полной грудью. «Вот и последний штрих, который завершил нынешний день» я думал что полицейский оутс смокнет сейчас под дождем как солдаты медиане вместо того чтобы нежиться в постели прижав подошвы грелки и чувствовал что меня переполняет странное размягчающее душу блаженство. потрясающий был день живс. но вот и и закончился а что там говорится про жаворонков прошу прощения сэр Ну и, кажется, еще про улиток. А, вот вы о чем, сэр. Время года весна и прозрачное ясное утро, и трава на холмах усыпана жемчугом роз. А как же жаворонки, джипсы, улитки? Я отлично помню, там есть и про жаворонков, и про улиток. А сейчас дойдем до жаворонков и улиток, сэр.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 торгового центра на Бонд-стрит, который называется «Юлилия Сэр». «Не может быть!» «И тем не менее это так, сэр». «С ума сойти! Теперь я понимаю, Дживс, почему он не хотел, чтобы это выплыло». «Конечно, сэр. Его авторитет среди соратников пошатнулся бы. Тут и сомневаться не приходится». «Да уж». Нельзя быть одновременно популярным диктатором и модельером дамского белья. Нельзя, сэр. Или одно, или другое, уж слишком это несовместимо. Совершенно верно, сэр. Я задумался. Знаешь, Дживс, дело того стоило. Я бы ни чем не заснул, все старался бы разгадать загадку. В конце концов, может быть, в путешествии будет не так уж и гнусно. Многие джентльмены извлекают из путешествий большое удовольствие, сэр. «Серьезно?» «Да, сэр. Столько новых лиц». «А, верно. Я не подумал». «Новые лица. Тысячи незнакомых лиц, и среди них не будет Стиффи». «Вот именно, сэр». «А купи-ка завтра билеты, Дживс». «Я уже приобрел их, сэр». Спокойной ночи, сэр. Дверь закрылась. Я выключил свет. Лежал и слушал, как размеренно вышагивает под окном полицейский отс. Думал о влюбленных Гасси и Мадлен Бассет, Стиффе и Растяпе Пинкере, о том, как они теперь будут счастливы. Представлял себе дядю Тома, когда он возьмет в руки серебряную корову. Тетю Далию, как она, воспользуется психологически удачным моментом и выудит у него солидный чек для будуара элегантной дамы. Конечно, Джив прав. Улитка в небе трепещет, жаворонок на кусте, а вернее наоборот. Ну, в общем, улыбается бог в небесах и в мире. Все как сон, здоровый сон, который освобождает кого-то там от чего-то там. Вот черт забыл.